Да, были люди в наше время. Ученые пишут, что извечное ворчание стариков, вот мол, в наше время была благодать не то что нынче, раздавалась не только сегодня, но и сто и даже тысячи лет назад. И это обстоятельство отнюдь не означает, что мир делается все хуже и хуже. Любой пожилой человек подтвердит, что давно минувшая юность видится ему в розовом свете, даже тому, у кого она выдалась, очень нелегкой. Еще бы. Человек был молод, здоров, полон энергии и жизненных сил, а впереди лежала вся вечность. Все только предстояло и жизнь, и слезы, и любовь. Это психологический закон, который нельзя отменить. С ним можно только считаться. И, конечно, наблюдательные древние люди давно заметили его, а заметив, объяснили языком мифа. Все самое первое, говорили они, на заре времен было испытано богами. Самый первый дом. Самая первая любовь, самая первая война, познав весь мир и все явления жизни, освоив все умения и искусства, боги передали свои познания людям. Люди воюют, потому что когда-то разразилась война между богами. Люди лепят горшки, потому что кому-то из богов некогда пришло на ум вылепить из глины горшок, причем именно такой формы, и так далее. Соответственно, весь так называемый прогресс, общественный, технический, и научный, на самом деле не развитие, а наоборот искажение премудрости, когда-то врученной человечеству свыше. Здесь можно привести в пример не только безобидную воркотню стариков, но и кое-что пострашнее. Достаточно вспомнить, как боролась христианская церковь с новыми идеями об устройстве Вселенной как отправляли на костер вольнодумцев, посмевших усомниться в учениях ископаемых авторитетов. Ископаемые авторитеты упомянуты здесь не случайно. Согласно мифологическому мышлению, чем дальше в прошлое, тем ближе к богам. А значит, божественная премудрость доставалась предкам существенно менее искаженной, нежели потомкам. Вот почему мнение Аристотеля, жившего на две тысячи лет раньше Коперника, с точки зрения церкви, оказывалось гораздо весомее для науки. Подтверждения сказанному иногда обнаруживаются даже на уровне языка. Например, прилагательное «старый» в русском языке некогда обозначало вовсе не находящегося в преклонном возрасте, как теперь, но наоборот, сильного, крепкого, совершенного. Когда русская блина называет Илью Муром со старым казаком, это отнюдь не значит, что он был седобородом и дряхлым. Старый значит лучший из лучших. Поэтому рождение трелли именно у прадеда с парабабкой поначалу приводит в некоторое недоумение. Впрочем, возможно, парадокс здесь кажущийся. Вполне вероятно, что в данном случае действовал другой психологический закон, например, обаяние молодости и красоты матери и отца. Которому мифологическая песень доверила родить будущего вельможу. А может быть еще то обстоятельство, что в любой сказке геройствовать и совершать подвиги достается именно младшим. Почему так?